Глава 29. В апреле генерал Джонстон, снова принявший на себя командование остатками своей былой армии, сдался на милость победителя в Северной Каролине и тем положил конец войне. Но весть эта долетела до Тары лишь двумя неделями позже. Дел на плантации было по горло. Тратить время на разъезды и собирание новостей никто не имел ни малейшей возможности. Все соседи сами находились в таком же положении. И посещения стали редкими, а известия доходили медленно. Пахода была в разгаре, огородные семена и семена хлопка, привезённые порком из Мейкона, ложились в землю. После возвращения из этого путешествия порк, в сущности, был уже ни на что не годен. Так раздувало его от гордости. Ведь он вернулся целый и невредимый и привёз целую повозку одежды, битой птицы, окороков, мяса, муки и семян. Снова и снова пускался он в повествование о том, как на обратном пути избежал множество опасностей, пробираясь глухими, вьючными тропами, проселками, давно не дорогами и заброшенными просеками. Он находился в пути пять недель, пять мучительных для Скарлетт недель. Но когда он возвратился, Скарлетт не проронила ни слова упрека. Так была она счастлива, что поездка оказалась успешной и так рада тому, что довольно много денег Порк привёз обратно, не потратив. Практическая сметка подсказывала ей, что за птицу и за большую часть провизии Порк вообще ничего не платил. Почему и осталось у него столько денег? Порк посрамил бы самого себя, если бы потратил её деньги, в то время как по дороге ему то и дело попадались никем не охраняемые птичники и коптильни. Теперь, когда в доме появилась кое-какая еда, Все в Таре принялись за дело, стараясь вернуть поместью хотя бы некоторое подобие нормального уклада жизни. И для каждой пары рук нашлась работа, очень-очень много работы. И работе этой не предвиделось конца. Пожухлые стебли прошлогоднего хлопка надо было убрать с поля, чтобы приготовить его для нового посева. А не привыкшая к плугу лошадь упиралась и весьма неохотно тащилась по пашне. Огород надо было вскопать и засеять. Надо было нарубить дров. Надо было приниматься за возведение загонов и ограды, которая тянулась когда-то милю за милей и которые янки походя сожгли в своих кострах. селки поставленные порком на кроликов, надо было проверять дважды в день, а на реке насаживать новую наживку на крючки. Надо было застилать постели, подметать полы, стряпать, мыть посуду, кормить куры свиней, собирать яйца из-под наседок, Надо было доить корову и пасти ее возле болота, не спуская с нее глаз, так как в любую минуту могли вернуться Янки или солдаты Фрэнка Кеннеди и увести ее с собой. Даже для малыша Уэйда нашлось дело. Каждое утро он с важным видом брал корзинку и отправлялся собирать веточки и щепки на растопку. Весть о капитуляции принесли братья Фонтейны, первыми вернувшиеся с войны домой. Алекс, у которого все еще чудом держались на ногах сапоги, пришел пешком. А Тони хоть и был босс, но зато ехал верхом на неоседланном муле. Так уж повелось в этой семье, что в более выгодном положении всегда оказывался Тони. За четыре года, проведенных под открытым небом, под солнцем и ветром, оба брата стали еще смуглее, еще худее и жилистее, а неухоженные черные бороды, отросшие на войне, сделали их совсем неузнаваемыми. Спеша домой в Мимозу, они лишь на минутку заглянули в Тару, расцеловать своих приятельниц, сообщить им о капитуляции. «Всё, конец, с войной покончено», — сказали они, и казалось, это их мало трогало, и они не особенно были расположены углубляться в эту тему. Единственное, что их интересовало, это уцелела мимоза или её сожгли. На своём пути от Атланты к югу они видели только печные трубы там, где стояли прежде, дома их друзей, и им уже казалось безумием надеяться на то, что их дом избежал такой же участи. Услыхав радостную весть, они вздохнули с облегчением и потом долго смеялись, хлопая себя поляшком, когда Скарлетт рассказала им, как Салли вихрем примчалась к ним сюда, лихо перемахнув верхом через живую изгородь. «Салли — смелая девчонка», — сказал Тони. И ужас, как ей не повезло, что ее Джоу хлопали. «Не найдется ли у вас тут у кого жевательного табачку, Скарлетт?» «Ничего, кроме самосада». Па курит его, пользуясь стеблем кукурузного початка. «Ну, так низко я еще не пал», — сказал Тони. «Но верно докачусь и до этого со временем». «А как поживает Димити Монро?» Волнуясь и смущаясь, спросил Алекс, и Скарлетт смутно припомнила, что он, кажется, был неравнодушен к младшей сестренке Салли. «Хорошо, она у своей тетушки Фьетвили, ведь их дом в отраде сожгли, а вся остальная семья в Мэйконе». Он, собственно, хотел спросить, не выскочила ли Димити замуж за какого-нибудь бравого полковника из войск внутреннего охранения, — посмеиваясь, — сказал Тони. И Алекс бросил на него свирепый взгляд. «Но, разумеется, нет», — улыбаясь, сказала скарлет «Может, и зря не вышло мрачно изрёк Алекс. «Как, чёрт подери, прошу прощения, Скарлетт!» Но как может мужчина сделать предложение девушке, когда всех его негров отпустили на свободу и менее разорили, и у него нет ни цента в кармане? «Вы знаете, что это нисколько не волнует Димити», — сказала Скарлетт. Она могла отдавать должное Димити и хорошо о ней отзываться, так как Алекс Фонтейн никогда не принадлежал к числу ее поклонников. «Да чтоб мне сгореть! Ох, еще раз прошу прощения, Скарлетт!» «Надо мне отвыкнуть от этой привычки, не то бабуля шкуру с меня сдерёт. Но не могу же я предложить девушке выйти замуж за нищего. Может быть, её это и не волнует, но это волнует меня». Пока Скарлетт беседовала с братьями фантейнами на переднем крыльце, Мелани, Сьюлин и Кэрин, услышав о капитуляции армии конфедератов, тихонько проскользнули в дом, и когда фантейны прямо через поля за домом направились к себе в мимозу, Скарлетт вошла в холл и услышала рыдание. Все трое плакали, сидя на кушетке в маленьком кабинетике Эллин. Итак так все было кончено. Погибла прекрасная сияющая мечта, погибло правое дело, которым они жили, которому отдали своих друзей, мужей, возлюбленных и свои семейные очаги на разорение. Права юга, казавшиеся им незыблемыми на веки веков, стали пустым звуком. Но Скарлетт не проливала слез. Когда она узнала про капитуляцию, первой ее мыслью было «Слава тебе, Господи!» «Теперь уж никто не заберет корову. И лошадь тоже. Теперь можно достать серебро из колодца, и каждый будет есть вилкой и ножом. Теперь я без боязни могу объехать всю округу и поискать, где можно раздобыть чего-нибудь ясного». Как гора с плеч. Не вздрагивать больше от испуга, заслышав стук копыт не просыпаться во мраке среди ночи, не прислушиваться, затаив дыхание. В самом ли это деле? Или ей просто почудилось позвякивание упряжи во дворе, топот, резкие голоса Янки, отдающих приказы? А главное, самое главное — Тара теперь спасена. Чудовищный кошмар не повторится больше. Теперь уже не придется ей, стоя на лужайке, смотреть, как клубы дыма вырываются из окон любимого отцовского дома. Слушать, как бушует пламя и с треском обрушивается внутрь крыша. Да, дело, за которое они сражались, потерпело крах. Но война всегда казалась Скарлетт нелепостью. И, разумеется, любой мир куда лучше. Никогда глаза её не загорались восторгом при виде ползущего вверх по древку звёздно-полосатого флага. И мурашки не пробегали по телу при звуках Дикси. И не пылал в её душе тот фанатический огонь, который помогал многим переносить во имя правого дела и лишения, и тошнотворные обязанности сиделки, и ужасы осады, и голод последних месяцев. Всё это теперь позади, с этим покончено навсегда, и она не станет это оплакивать. Всё позади. Позади война, которой, казалось, не будет конца которая пришла непрошенная и нежданно-негаданно так рассекла ее жизнь надвое, что она теперь с трудом могла припомнить, что было в те прежние беззаботные дни. Оглядываясь назад, она бесстрастно взирала на хорошенькую девчонку Скарлетт О'Хара в изящных зеленых софьяновых туфельках и пышных источающих аромат лаванды-кринолинах и с недоумением вопрошала себя. «Неужели это была она? Неужели это она?» Та Аскарли Тохара, покорительница сердец всего графства, повелительница сотни рабов, наследница богатого поместья, надёжно защищённая своим богатством как щитом, окружённая любовью обожающих её родителей, готовых исполнить любое её желание. Избалованная, беспечная девчонка, никогда не знавшая ни в чём отказа и не сумевшая только стать женой Эшли. Где-то на крутой извилистой дороге, по которой она обрела последние четыре года, эта девчонка с её надушенными платьями и бальными туфельками незаметно потерялась, оставив вместо себя молодую женщину с жёстким взглядом чуть раскосых зелёных глаз, бережливо пересчитывающую каждое пени, гнушающуюся любой чёрной работой. Женщину, потерявшую всё, кроме неистребимой красной земли, на которой она стояла, среди обломков. Она прислушивалась к всхлипываниям, доносившимся из кабинета Элин, а в мозгу её уже творилась работа. «Мы посеем ещё хлопка, ещё много-много хлопка. Завтра же пошлю порка в Мэйкон купить семян. Теперь Янки уже не сожгут наш хлопок, и войскам Конфедерации он тоже не нужен. Великий Боже, хлопок этой осенью должен взлететь в цене до небес». Она прошла в кабинет Элин,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 Одна из свиней только что сдохла, и они боятся, что за ней могут пасть и другие. Слушая, как эти бывшие денди для которых модный галстук был едва ли не главным предметом серьёзного беспокойства, озабоченно говорят о свиньях, Скарлетт рассмеялась, и в её смехе тоже прозвучала горькая нотка. Все очень радушно принимали её в мимозе и настояли, чтобы она взяла кукурузные семена в подарок, без денег. Фонтейновские темпераменты мгновенно вспыхнули, как порох, когда она положила зелёную купюру на стол, и братья наотрез отказались принять деньги. Скарлетт взяла зёрна и украдкой сунула долларовую бумажку в руку Салли. Сейчас Скарлетт просто не верилась, что это Салли, та самая молодая женщина, которая принимала её восемь месяцев назад, когда она только что возвратилась в Тару. Та да, Салли тоже была очень бледна но дух её не был сломлен. Теперь она казалась мёртвой, опустошённой, словно поражение юга отняло у неё последнюю надежду. «Скарлетт», — прошептала она, сжимая купюру в руке, «к чему было всё это? За что мы сражались? О, мой бедный Джо, мой несчастный малютка!» «Я не знаю, за что мы сражались, и не желаю знать», — сказала Скарлетт. «Меня это не интересует».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 Пошутили, весело и непринужденно, чисто по-фонтейновски, но картина их обнищания стояла у Скарлетт перед глазами, когда она покидала мимозу, и по спине у неё пробегал холодок. Она сама так устала от нищеты и скаритности. Так приятно было бы увидеть людей, живущих в довольстве, не о куски хлеба на завтрашний день. Кейт Калверт возвратился к себе в сосновые кущи, И Скарлетт, поднявшись по ступенькам старого дома, в котором она так часто танцевала в былые счастливые времена, и, посмотрев Кейду в лицо, увидела на нём печать смерти. Кейд страшно исхудал и всё время кашлял, полулёжа на солнце в кресле, набросив на колени плед, но при виде скарлет лицо его просветлело. «Небольшая простуда застряла у него где-то в грудной клетке», — сказал он, делая попытку подняться скарлет навстречу.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 на полях начала пробиваться молодая сосновая поросль. А дом стоял заброшенный, неопрятный. Сама Кэтлин очень похудела и держалась натянута. Кэтлин и Кейд жили в этом пустом, странно гулком доме вместе со своей мачехой Янке, четырьмя маленькими единокровными сестрёнками и Хилтоном, управляющим Янке. Скарлетт всегда недолюбливала Хилтона, как не любила она и отцовского управляющего Джонаса Уилкерсона. А сейчас, когда Хилтон неспеша направился к ней и приветствовал её как равная и равная, не взлюбила ещё пуще. Прежде его отличала та же смесь угодливости и нахальства, которая была присуща и Уилкерсона. Но теперь, когда мистер Калверт и Рейсфорд погибли на войне, а Кейт был смертельно болен, всю угодливость Хилтона как ветром сдула. Вторая миссис Калверт никогда не умела поставить себя с неграми-слугами так,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 «Ведь у нас совсем нет денег, и Кейд...» На бледных щеках Кейда вспыхнул румянец, а Кэтлин опустила длинные ресницы и сжала губы. Скарлетт видела, что их душит бессильный гнев. Нелегко им было чувствовать себя в долгу у этого управляющего Янки. А миссис Калверт, казалось, вот-вот заплачет. Опять она совершила какую-то оплошность. Она вечно попадала в просаг. Прожив в Джорджии двадцать лет, она так и не научилась понимать этих южан. Она никогда не знала, чего не следует говорить своим пасынкам, и вместе с тем, что бы она ни сказала и ни сделала, они были неизменно вежливы с ней. И она давала в душе обеты Богу, что уедет на север, к родителям, забрав с собой детей и оставит навсегда этих высокомерных, загадочных и чуждых ей людей. После таких визитов у Скарлетт отпала охота навещать Тарлтонов. Все четыре брата погибли на войне, усадьбу сожгли. Тарлтоны ютились теперь в домике управляющего, и Скарлетт никак не могла заставить себя поехать их проведать. Но с и Керен упрашивали ее, и Мелани сказала, что это было бы не по-соседски не проведать мистера Тарлтона, вернувшегося с войны. И как-то в воскресенье они все же собрались и поехали. Это посещение было самым тяжелым из всех. Приближаясь к развалинам дома, они увидели Беатрису Тарлтон в рваной амазонке с холостом под мышкой. Она сидела на ограде загона и безучастно смотрела в никуда. Кривоногий малорослый чернокожий малый, объездщик лошадей, сидел с ней рядом, и вид у него был не менее угрюмый, чем у нее. Загон, в котором всегда резвились жеребята и стояли спокойно грациозные породистые кобылы, Был пуст, если не считать одного единственного мула, на котором мистер Тарлтон возвратился с войны домой. «Клянусь Богом, я просто не знаю, куда себя девать теперь, после того, как не стало моих красавцев», сказала миссис Тарлтон, соскакивая с изгороди. Стороннему человеку могло бы показаться, что она говорит о своих четырех погибших на войне сыновьях, но гости и старые поняли, что речь идет о лошадях. «Все мои красавчики пали. И моя бедняжка Нелли. Останься у меня хотя бы, Нелли. Ничего, кроме этого проклятого мула». «Проклятого мула», — повторила она с возмущением, глядя на кослявое животное. «Это же оскорбление памяти моих чистокровных красоток. Держать в их загоне мула». «Мулы — это противоестественные, ублюдочные создания», и следовало бы издать закон, запрещающий их разводить. Джим Тарлтон, обросший косматой бородой, делавший его совершенно неузнаваемым, с громкими приветствиями появился из домика управляющего и расцеловался с дамами, а следом за ним оттуда высыпались и его четыре рожеволосые дочки. В золотаных платьях, спотыкаясь о вертевшихся в ногах черных и пегих собак, которые при звуках чужих голосов всей дюжиной слаем бросились наружу. И от напускной веселости, проявляемой всем этим семейством, Скарлетт мороз подрал по коже. Это было еще страшнее, чем затаенная горечь в глазах обитателей мимозы или дух смерти, витавший над сосновыми кущами. Тарлтоны настояли, чтобы гости остались обедать Ведь теперь такие посещения стали редкостью, говорили они и ужасно хочется узнать какие-нибудь новости. У Скарлетт не было никакой охоты засиживаться в гостях. Атмосфера этой семьи действовала на неё угнетающе. Но её сёстрам и Мелани хотелось побыть подольше, и в конце концов они все остались обедать и тактично отведали немножко мяса и сушёных бобов, которыми их потчевали. По поводу скудости угощения было отпущено немало шуток, и сёстры Тарлтон так заливались смехом, рассказывая,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 А чем больше слов, тем больше денег. Вся семейка, как видно, рехнулась. А во что ещё обошлось им привести сюда тела трёх братьев? Тело Бойда так и не нашли. Между могилами Брента и Стюарта возвышалась надгробие с надписью. Они были добрыми и любящими при жизни, и в смерти остались неразлучны. На другом надгробии были высечены имена Бойда и Тома, и какая-то латинская надпись —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 На обратном пути Скарлетт была молчалива. Она думала о том, что видела в домах, которые посетила, и невольно возвращалась мыслями к тем временам, когда край этот процветал, и в каждом доме было полно гостей, полно чёрных слуг и полно денег, а на усердно обработанных полях величаво взрастал хлопок. «Ещё через год все эти поля покроются молодой сосновой порослью», подумала она, глядя на обступавшие поля со всех сторон лес и по телу у неё пробежала дрожь. Без негров мы едва ли сумеем свести концы с концами. Никто не сможет обработать большую плантацию без негров, и много земли останется невозделанной, и скоро на месте полей снова подымутся леса. Никто не сможет посеять много хлопка. И как же мы будем тогда жить? Какая участь ждёт всех плантаторов? Городские жители как-нибудь устроят свою жизнь? Они всегда находили пути, а плантаторы будут отброшены на сто лет назад, к временам первых пионеров, бревенчатых хижин, крошечных клочков обработанной земли и жизни на грани вымирания. Нет, — подумала она мрачно, — не бывать такому старой. Скорее я сама впрягусь в плуг. Вся округа, весь штат может, если им это нравится, зарастать лесами, но в таре я этого не допущу. И я не стану разбазаривать последние деньги на могильные плиты и тратить время на вздохи по проигранной войне. Мы как-нибудь выкрутимся. Я знаю, что мы бы все выкрутились, если бы мужчин не перебили на войне. Потеря негров — это еще не самое худшее из зол. ужасно потеря мужчин, молодых мужчин. Она снова подумала о четырех братьях Тарлтонах, о Джо Фонтейне, о Рейферде, Калверте о братьях Монро и обо всех прочих юношах из Фейтвилла и Джонсбора, чьи имена читала в списках раненых и убитых. Мы бы как-нибудь справились, если бы уцелело достаточно мужчин, но новая мысль неожиданно поразила её. А что, если она захочет снова выйти замуж? Конечно, ей это ни к чему, одного раза вполне достаточно, К тому же единственный человек, за которого она могла бы пожелать выйти замуж, уже женат, и неизвестно еще, жив ли. Но что, если ей все-таки захочется выйти замуж? Кто же теперь остался? Кто мог бы жениться на ней? Мысль эта потрясла ее. «Мелли», — сказала она, — «какая же участь ждет теперь наших женщин-южанок? Что ты имеешь в виду? То, что я сказала, что с ними будет?» Им же теперь не за кого выйти замуж. Понимаешь, Мелли, после того, как всех мужчин перебили, тысячи женщин в Южных Штатах обречены будут умереть старыми девами». «И бездетными», — добавила Мелани. «Ведь ей эта сторона вопроса казалась наиболее существенной». По-видимому, такая мысль уже не раз приходила в голову Сьюлин, сидевшей в глубине повозки, потому что она вдруг расплакалась. Сьюлин не получала вести от Франка Кеннеди с самого Рождества и не знала, плохая ли работа почты тому виной или непостоянство её возлюбленного, который лишь играл её чувствами и уже забыл о ней. А может быть, он погиб в последние дни войны, что было бы, конечно, всё же предпочтительнее, чем оказаться брошенной. Погибший возлюбленный придаёт хотя бы некий ореол значительности своей безутешной невесте, вроде того, какой окружает теперь Кэрин И Инди Уилкс, в то время как на долю брошенной не достается ничего. «О, Бога ради, перестань!» — воскликнула скарлет «Да, тебе легко говорить», — схлипывала Сьюлин. «Ты была замужем, у тебя ребенок. Все знают, что был кто-то, кто тебя любил. А каково мне? И у тебя еще хватает низости бросать мне в лицо, что я старая дева, хотя ты понимаешь, что это не моя вина». По-моему, это гадко. Но замолчи. Ты знаешь, я терпеть не могу тех, кто вечно хнычет Ты прекрасно понимаешь, что наша старина Джо Рыжий и Бакенварды цел невредим, и скоро вернется и женится на тебе. Он достаточно для этого глуп. Другое дело, что я бы лично предпочла остаться старой девой, чем получить такого мужа. Какое-то время в глубине повозки царило молчание. Кэрин с рассеянным видом утешала сестру,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 и как они с Кэтлин перешёптывались по поводу Ретта батлера Как свежа и хороша была в тот день Кэтлин в пене голубого органде с душистыми розами у пояса, в маленьких чёрных бархатных туфельках, зашнурованных крест-накрест вокруг стройных лодыжек. Ничто не напоминало прежней грациозной девочке в этой застывшей фигуре, каменно восседавшей на муле. «Нет, заходить я не буду, спасибо», — сказала она. «Я заехала только сообщить вам, что выхожу замуж». «Как? За кого же? Кэти какая великолепная новость! Когда же свадьба?» «Завтра», — сказала Кэтлин, и что-то в её голосе смело радостной улыбки с их лиц. «Я приехала сообщить вам, что венчаюсь завтра в Джонсборо, и никого из вас не приглашаю на свадьбу». Они проглотили это сообщением молча о задачи, наглядя на Кэтлин.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 «Мне надо ехать». Мелани подняла голову и встретила жесткий взгляд Кэтлин. Глаза Мелани были полны сочувствия и понимания, а на длинных ресницах блестели слезинки. И внезапно горькая улыбка, совсем как у ребенка, который храбрится, стараясь не заплакать от боли, искривила губы Кэтлин. От всего этого у Скарлетт голова совсем пошла кругом. Она никак не могла освоиться с мыслью, что Кэтлин Калверт Выходит замуж за управляющего. Кэтлин Калверт, дочь богатого плантатора, Кэтлин, у которой было так много поклонников, как ни у одной девушки в графстве, не считая, конечно, самой Скарлетт. Кэтлин наклонилась. Мелани встала на цыпочки. Они поцеловались. Потом Кэтлин резко дернула поводье и старый мул тронулся с места. Мелани смотрела ей вслед, слёзы струились по её щекам. Скарлетт всё ещё никак не могла прийти в себя от изумления. «Мелли, она что, рехнулась? Как могла она влюбиться в него?» «Влюбиться? Боже мой, Скарлетт, какие ужасные мысли приходят тебе в голову! Ах, бедная Кэтлин, бедный Кейт!» «Да брось ты!» — воскликнула Скарлетт, которую всё это уже начинала раздражать. Ей было досадно, что Мелани как-то всегда ухитрялась глубже, чем она сама вникнуть в суть вещей. Помолвка Кэтлин поразила её своей неожиданностью, но вовсе не показалась чем-то трагическим. Конечно, это небольшое удовольствие выходить замуж за янки за белую шваль, но в конце-то концов девушка не может жить одна-одинёшенько на плантации. Ей нужен муж, чтобы помочь управиться с хозяйством. Вот об этом самом я и толковала тебе, Мелли, на днях. У девушек теперь нет женихов, и им приходится выходить за кого попало. Да совершенно необязательно им выходить замуж. Ничего нет постыдного в том, чтобы оставаться незамужней. Возьми, к примеру, хоть тётю Пити. Господи, да по мне лучше смерть, чем такой брак. Я уверена, что Кейду тоже легче было бы увидеть Кэтлин мёртвой. Это конец рода Калвертов подумай только за кого она какие у нее будут дети послушай скарлет скорее вели порку оседлать лошадь вскочи за кедлен и скажи пусть она лучше переходит жить к нам еще чего вскричала скарлет пораженная тем как мэллони походи распоряжается ее поместьем у скарлет не было ни малейшего намерения кормить еще один род. она уже готова была заявить об этом во всеуслышание. но что то в удрученном лице мэллони заставила ее сдержаться. «Она же не согласится, Мелли!» подошла она к делу с другой стороны. «Ты же сама понимаешь. Она слишком горда, для нее это будет то же, что принять милостыню». «Да, ты права, ты права!» совершенно расстроенная пробормотала Мелани, глядя, как оседает на дорогу маленькое облачко красной пыли. «Ты живешь тут уже который месяц», угрюмо подумала скарлет глядя на заловку. И тебе ни разу не пришло в голову, что ведь в сущности ты принимаешь от меня подаяние. И никогда, думаю, и не придёт, таких, как ты, не смогла изменить даже война. Ты мыслишь и действуешь так, словно ничего не произошло, словно мы по-прежнему богаты, как крес, и не знаем, куда девать продукты, и сколько в доме гостит народу не имеет для нас значения». И, похоже, ты будешь сидеть у меня на шее до конца дней моих. Но только не с Кэтлин в придачу. Нет, покорно благодарю.